Все прошло, как обычно. На второй по счету скамейки между сиденьем и ножкой была спрятана флешка. Я достала ее незаметно и положила на ее место свою Никого не было на аллее, только не в меру шустрый и предприимчивый голубь сел у моих ног и посмотрел требовательно. Теперь оставалось еще одно дело. Я брела по улице в задумчивости. Мало мне своих собственных проблем. Так еще и Максим пропал, оставив мне собаку. «Конечно, Берри очень славный и обаятельный пес, но я сейчас не в том положении, чтобы брать на себя ответственность за живое существо. Как там говорил Экзюпери, мы отвечаем за тех, кого приручили». «Но что делать?» Говорила я уже, что актавиан строжайшим образом запретила мне пользоваться интернетом и телефоном. Мой собственный телефон он вообще отобрал. Но когда я поняла, что Максим пропал, со мной случился мелкий эпизод — который немного изменил ситуацию я шла по улице когда на меня буквально налетел смуглый небритый тип в приплюснутой кепке я попыталась его обойти но он вцепился в мой локоть и забормотал вполголоса телефончик не нужен красавица хороший телефончик новый совсем не нужен мне твой краденный телефон фыркнула я привычно зачем краденный он изобразил лицом и всей фигурой праведное возмущение Ничего не краденный. Я в салоне работал, мне телефоны вместо платы дали. Ой, до да кончай врать! Машинально пробормотала я, но тут вдруг сообразила. Это ведь как раз то, что мне нужно. А кто запретил мне пользоваться телефоном, потому что так меня могут вычислить. Но если у меня будет новый, нигде не засвеченный телефон, это в корне меняет дело? Если этот телефон краденный, оно еще и лучше. По нему никто меня не вычислит. Тем более, что я не собираюсь названивать всем подряд. Я собираюсь связаться с Максимом. А Октавиану об этом моем приобретении знать совсем не обязательно. Нехорошо, конечно, я ведь дала ему слово, но ради Бэри можно и нарушить. Жулик уже отпустил мой локоть и нацелился на долговязого парня в ходе, но я его остановила. Эй, а сколько ты хочешь за свой телефон? Бринет оживился, назвал цену. Слишком высокую для краденого телефона. Видно с расчетом на неизбежный торг. Я сбавила цену ровно вдвое, он попытался возмутиться, но передумал, и телефон перешел в мои руки. Так я стала обладательницей левого, не засвеченного телефона. Правда, мне это ничем не помогло. Как я уже говорила, я несколько раз пыталась по этому телефону связаться с Максимом, но каждый раз результат был один и тот же, то есть никакого. На всякий случай, сейчас я еще раз повторила попытку, отошла в тихое место и снова набрала номер Максима. На сообщение он не отвечает, так, а может, на звонок кто-то ответит, если Максим, не дай бог, в больнице. «Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети», прозвучал в трубке механический голос, показавшийся мне издевательским. Кто бы сомневался? Что же делать? Как мне его найти или хотя бы узнать, что с ним случилось? Тогда можно будет решить, что же мне делать с бэри Я не успела додумать эту мысль до конца, как вдруг мимо меня пронесся мальчишка лет 13 на электрическом самокате. Он промчался так быстро, что обдал меня ветром и при этом чуть не свалил с ног. Я восстановила равновесие, обругала мальчишку, точнее, его стремительно удаляющуюся спину и только после этого осознала, что он не просто задел меня. Он еще выхватил у меня из рук тот самый левый незасвеченный телефон. «Черт!» — прошипела я с глубоким чувством. Конечно, от этого телефона было мало проку, но все же это была хоть какая-то связь с миром. Конечно, Октавиан бы страшно разозлился, если бы узнал про этот мой маленький секрет, но все же. С другой стороны, может, и к лучшему, что телефон утащил этот паршивец. Все равно Максим не отвечает на звонки. Но куртка вся в грязи. Нехорошо идти в таком виде, опять-таки, люди заметят. Я увидела витрину небольшого кафе и собралась зайти туда, привести себя в порядок. Придется чашку кофе заказать, а то в туалет не пустят. Однако я не успела войти в кафе, как вдруг ко мне торопливой походкой подошел прилично одетый представительный мужчина лет пятидесяти на нём было длинное, немного старомодное, но очень элегантное пальто и очки в золочёной оправе. Девушка. Проговорил он, слегка задыхаясь, как будто только что бежал. Как удачно я его догнал. Что? переспросила я удивленно. Я вас, конечно, поздравляю, но кого вы догнали? Того мальчишку. Какого мальчишку? я переспросила не просто так, а чтобы немного потянуть время и осознать, что происходит. «Того, который у вас выхватил телефон». «Какой телефон?» За время этого диалога я пригляделась к незнакомцу. Что-то в его лице, во всем его облике было настораживающее. Он смотрел на меня, как кот на зазевавшуюся мышь. И еще. Вряд ли человек его возраста мог догнать мальчишку на самокате. Вот так вот просто бежал, бежал и догнал. Да не смешите мои тапочки кроме того, как он нашел меня. Когда тот парень налетел на меня, поблизости никого не было. Ни рядом со мной, ни на той стороне улицы. Из ближнего кафе тоже никто не смотрел. Так откуда он знает, что этот телефон мой? И что это за неумеренная забота о ближнем? Рассчитывать на вознаграждение? Это вряд ли, одет он прилично. Пальто он дорогое. А телефончик копеечный, да и у меня вид сверхскромный. Нет, тут что-то не то. А мужчина уже протягивал мне телефон и покровительственно улыбался. Вот он, ваш телефончик. Он протягивал мне только что украденный телефон и продолжал говорить. Хорошо, что я успел. Сейчас ведь человек без телефона как без рук. Все ведь у нас в телефоне. А вы, кажется, в это кафе собирались. Пойдемте, я вас кофе угощу. Вот интересно. Он мне хочет вернуть телефон, да еще и кофе предлагает угостить нет уж я помню где бывает бесплатный сыр мужчина буквально впихивал телефон мне в руку я дернула руку и проговорила сделанным удивлением извините но вы что то перепутали это не мой телефон мне чужого не нужно как не ваш переспросил мужчина с явной обидой в голосе что значит не ваш не мой значит не мой и у меня вообще никто ничего не крал особенно телефон как это не крал но я своими глазами видел «Извините, вы ошиблись», твердо сказала я. «Это вы ошибаетесь, это ведь ваш телефон!» Он начал понемногу закипать. «Нет, не мой». Я, наоборот, держалась, как могла спокойнее. «Уверяю вас, я свой телефон знаю в лицо». Мужчина хотел еще что-то сказать, но вовремя прикусил язык, понял, видимо, что, продолжая настаивать, он только еще больше испортит ситуацию. Вместо этого он чуть заметно отступил от меня и проговорил примирительно. Ну, значит, я действительно ошибся. Наверное, это была другая девушка. Наверное. Отозвалась я и пошла прочь. Ничего, и в грязной куртке дойду. Главное, поскорее убраться от этого типа. Я шла, стараясь не убыстрять темп, хотя хотелось бежать, сломя голову, нестись, не разбирая дороги. Я сжала зубы и заставила себя ступать медленно, так же медленно считая про себя. Раз, два, три... Четыре. Два шага, потом снова медленный счет и два шага. Главное не оглядываться и не останавливаться, не втягивать голову в плечи, не размахивать руками и дышать глубоко через нос. Но паника подступала. Это они, это они, это они, стучала в голове. Они нашли меня сейчас возьмут. Увезут куда-то и станут пытать. А я ничего не знаю, у меня ничего нет, я понятия не имею, кто взял эти бумаги. Но даже если я буду орать перед смертью, все равно они не перестанут меня пытать. И я умру в ужасных мучениях. Так не лучше ли сделать это сразу? А вот прямо сейчас бросится под проезжающий грузовик. И все будет кончено. Но тут я вспомнила о Берри. Если я не вернусь домой, что будет с ним? Бедный пес умрет от голода и жажды. Потому что никто не придет. У него никого нет, как и у меня. Никто не знает, что пес у меня... Истасковавшись, он начнет лаять и выть, но хозяин, что сдал мне квартиру, уехал далеко на север. Он там работает вахтовым методом, так что его и не найти, если что. Это мне сказал Октавиан. Он и определил меня на эту квартиру. Так что я просто не имею никакого права покончить жизнь самоубийством, пока не узнаю, что случилось с Максимом, или уж в крайнем случае не пристрою собаку в хорошие руки. Эта мысль придала мне силы, я пошла бодрее. Никто меня не остановил, никто не выскочил из подъехавшей машины и не пытался запихнуть меня в багажник. Дома меня ждал истомившийся Берри. Когда я в изнеможении плюхнулась на диван, не сняв даже куртки, он положил голову мне на колени и затих. «Дорогой», — я почесала его за ушами, — «мы обязательно найдем Максима». Берри тяжело вздохнул, а я стала думать, чем мне грозит этот инцидент с телефоном. Ясно, что тот тип в дорогом пальто привязался ко мне не просто так, кто он и кто я. Замурзанная девица в дешевых кроссовках и грязноватой куртке вряд ли. Кто-то может просто так угостить меня кофе. Значит, ему нужно от меня что-то. Я подумала немного и сообразила, что вся история с телефоном была задумана для того, чтобы этот тип со мной познакомился. Ну да, все сходится. Наняли какого-то мальчишку, чтобы он выхватил у меня телефон. Он просто отдал телефон этому типу за небольшую денежку и поехал своей дорогой. Но зачем такие сложности? Телефон краденый, в нем нет адресной книги, а есть только номер Максима. Вот. Я даже подпрыгнула на месте, отчего Бэрри недовольно поднял голову и посмотрел на меня укоризненно. Хорошо так сидим. Что ты дергаешься? Я отмахнулась, чтобы не сбиться с мысли. Стало быть, этот тип отслеживал телефон Максима. И как только я ему позвонила, он вышел через номер на меня. Есть такие способы. Не зря Ктавиан отобрал у меня мой собственный мобильник и запретил пользоваться интернетом. И что из этого следует? Во-первых, это значит, что Максим жив, думая, что относительно здоров. Но ему грозит опасность, поэтому он прячется и мобильник свой отключил. А во-вторых, я, конечно, сглупила, что звонила и писала ему сообщение, но это значит, что охотятся за мной. Не мои враги, а посторонние люди, которые хотят что-то узнать о Максиме. Они или он, тот тип в дорогом пальто и с хорошей стрижкой, думают, что я что-то могу про Максима знать. Но я ничего не знаю, так что правильно сделала, что не призналась насчет телефона. И в-третьих, мне обязательно нужно продолжать поиски Максима ради Бэри. «Вот это правильно», — Пес посмотрел на меня с глубокой признательностью. Неужели он умеет читать мысли? Однако сегодня мне нужно работать, раз получила задание от Активиана, и я уселась за компьютер, и на улицу выбралась только к вечеру, когда Бэри дал понять, что терпение у собаки не безгранично. Мы зашли в магазин на углу, купили продуктов и прогулялись в парке, не заходя на собачью площадку, так что никого не встретили. Бэри, если и был недоволен короткой прогулкой, то ничем этого не показал. Говорила уже, что у него замечательный характер. Спать я легла не поздно, намереваясь хорошо выспаться. Если я мало сплю, то утром голова тяжелая, долго в себя прихожу. Однако моим благим намерением не суждено было осуществиться, потому что ночью меня разбудил лай Бэри. С трудом выходя из сна, я поначалу не поняла, что вообще происходит. Бэри пес воспитанный и в квартире вообще никогда не лаял, разве что по лестнице пройдет кто-нибудь шумный. Ну, работяги мебель таскать начнут, или же супруги средних лет с верхнего этажа всегда ругаются, до квартиры дойти не могут. Сейчас же была глубокая ночь, даже фонарь, который всегда светит в мое окно, не горел. А я поднялась с кровати, убедилась, что на часах без пяти-три, и поплелась по квартире искать собаку. Бэри нашелся не у двери, а на кухне. Он самозабвенно лаял на стену, граничащую с квартирой Максима. «Тихо!» Я сжала ему пасть и прислушалась. Из соседней квартиры доносились какие-то стуки и движения. Опять, что ли, Рагнеда заявилась. «Чего ей надо среди ночи?» Берри вырвался и снова залаял злобно. Я постучала в стенку кухни. «Эй, что у вас там случилось?» Никто мне не ответил, а Бэри рванул в прихожую и буквально захлебнулся лаем, бросаясь на дверь. Я с трудом его оттащила и заглянула в глазок. «Ну, сами знаете...» что можно увидеть в такой глазок, однако мне удалось разглядеть спину убегающего человека, а потом еще одного. Двое злоумышленников с шумом скатились по лестнице, не помню, говорила я или нет, что лифта в доме нету. И я услышала, как внизу хлопнула дверь подъезда. Я тут же метнулась к окну кухни, которая выходит на ту же сторону, что и подъезд, и еще успела увидеть, как две фигуры улепетывают через двор. В темноте было не разобрать, кто там, но один человек был обычного роста, а другой очень маленький. Ребенок? Понятия не имею. Тут на площадке послышался шум и недовольные голоса. В мою дверь кто-то позвонил. Я схватила Берри за и открыла дверь. Ого, пять месяцев тут живу, и столько соседей сразу никогда не видела. На площадке тут всего две квартиры, так что была старуха, что живет внизу под Максимом, Пара соседей сверху, те, что все время ругаются, и еще девица, что живет подо мной такая блондинка, злоупотребляющая макияжем, даже ночью при параде. Может, она ночью работает? И халат ярко-розовый до пола. Пару раз мы с ней столкнулись на лестнице. Она окинула меня взглядом и все отразилось у нее на лице. это замарашка и неудачница, ей неровня. Процидила что-то в ответ на мое приветствие, плечом дернула и пошла. Что ж, я только порадовалась. Октавиан не велел мне с соседями знаться. Мужик сверху был босиком и в просторных трусах. Его жена успела все же натянуть на себя длинную футболку. Одна старуха, что живет под Максимом, была в спортивном костюме, и голова платком повязана. «Что у вас тут происходит?» Сходу накинулся на меня мужик. «Что твоя шавка гавкает среди ночи? Мне, между прочим, высыпаться надо, мне на работу рано». «А я при чем?» Я пожала плечами. «Не больше вашего знаю». Тут я заметила, что дверь в квартиру Максима открыта, и видно, что замок не ключом открывали, а взломали. «Николай», — вступила старуха, — «ты бы оделся, что ли, а то простудишься. И на собаку нечего ругаться, он грабителей спугнул своим лаем». «Грабителей?» — хмыкнул мужик и переступил ногами. видная правда, ему было неудобно на холодном полу». А не уходил он из чистого упрямства. Да что у этой выжиги брать-то, у нее своего там вообще ничего нету. Все, жильца ее. «Максим сам где?» — обратилась ко мне старуха. «Что-то я давно его не видела». «В командировке», — ответила я, чтобы ничего не объяснять. А Рогнеда ему от квартиры отказала, потому что он не заплатил. «Она может». С чувством, сказал сосед, и я поняла, что Рагнеда Ивановна многим успела опротивить. Тут на лестнице раздалось громкое топанье и пыхтение, и появилась Рагнеда собственной персоной. Оказывается, она жила рядом, и старуха ей сразу же позвонила. Рагнеда ураганом ворвалась в квартиру, оттуда послышались ее горестные причитания. Мы переглянулись. Вот ни в одних глазах я не увидела ни капли сочувствия. «Да, Рагнеда Ивановна умеет вызвать к себе сильные чувства», Тут мои мысли приняли совсем другое направление, ведь Рагнеда сейчас вызовет полицию, и мы все пойдем в свидетели. А это значит, что придется предъявить паспорт. А вот это крайне нежелательно. Впрочем, что я говорю, это просто невозможно. Ни под каким видом нельзя показывать этот паспорт компетентным органам, так сказал Активиан. Потому что паспорт этот годится только для того, чтобы показать его хозяину квартиры. Или, к примеру, на почте предъявить, когда письмо до востребования получить нужно. Но я никаких писем не получаю, говорила уже. А в полиции этот паспорт ни в коем случае нельзя показывать. Там проверить могут. Мне стало страшно. «Ну, Рогнеда, полицию будешь вызывать?» Спросил сосед, когда Рогнеда вышла. «А тебе какое дело?» Привычно огрызнулась та в ответ. «А такое, что нам тут не нужно, чтобы менты по квартирам шлялись и...» Распрашивали, Гаркнул он. Все согласно молчали? «Да ей самой это не нужно», усмехнулась старуха. «Небось, квартиру-то сдаешь неофициально, налогов не платишь». Рагнэда хлопнула дверью и ушла в квартиру. «Жадность фрая разгубила», сказал сосед и пошел наверх, жена его в кои-то веки не стала возражать. «Слушай, у тебя покурить нету?» спросила девица, кутаясь в свой розовый халат. «Не курю», — отрезала я и потянула Берри в квартиру. «Не хватало еще нам с ней курить, пить кофе и сплетничать. Что сказал бы по этому поводу Октавиан?»